За этот день Борис Львович Ванников вымотался так, что нигде и никогда до этого не выматывался. До Москвы они добрались еще два дня назад. И если Александра встретила его семья, то их троих — очередная охрана. И Фрунзе. «Нет, в общем, встреча прошла хорошо». Михаил Васильевич, обнов всех троих, поблагодарил за сделанное и сообщил, что им дается несколько дней на отдых и приведение себя и мыслей в порядок, после чего последует их доклад руководству страны. И только после него они смогут отправиться к семьям. Сразу после этого их посадили в машины и увезли куда-то за город, где они и провели эти три дня. Отсыпаясь, отъедаясь и не столько готовя, сколько окончательно шлифуя свои доклады, работать над которыми все трое начали еще во время морского перехода. А сегодня утром их троих, чистых, выбритых и облаченных в новую форму и костюм, снова погрузили в машины и доставили в Кунцево, где все и началось. Причем началось именно с него. Первоначально Борис Львович, которому выпало докладывать первым, сделал общий обзор состояния советской промышленности. Причем этот обзор основывался не только на тех данных, которые имелись на данный момент, но еще и на тех, которые удалось собрать в будущем. И сделан он был по имеющимся там, в будущем методикам, о которых здесь пока еще и слыхом не слыхивали, и с использованием программ компьютерной обработки данных. Впрочем, что такое компьютеры, здесь, похоже, знали все присутствующие, поскольку вопросов по этому поводу не последовало. Так что первая часть его доклада прошла спокойно. А вот когда он перешел к конкретике и предложениям, пришлось изрядно понервничать, потому что часть его предложений была выслушана с большим скепсисом. «Значит, вы настаиваете, что разворачивать производство привезенного вами турбореактивного двигателя пока не стоит?» Скептически уточнил Киров. «Совершенно верно», — упрямо кивнул слегка вспотевший докладчик. «Серийно производить его мы еще довольно долго будем не способны. Например, потому что у нас просто не производится более половины потребных для него материалов» не говоря уж о технологиях обработки деталей требуемой степени точности. Так что попытка развернуть его производство сейчас будет даже вредной, потому что если мы начнем предпринимать какие-нибудь серьезные усилия по его разворачиванию, информация об этом точно утечет за рубеж и, несомненно, заметно ускорит работы ведущих технических держав по разработке собственных подобных двигателей вследствие чего совершенно не факт, что мы сумеем развернуть производство реактивных двигателей первыми. Потому что эти страны просто на нынешний, 35-й год, пока технологически более развиты. Так что я рекомендую сначала заняться именно разработкой и налаживанием производства необходимых материалов, а также созданием технологической базы как для исследовательских и опытно-конструкторских работ, Испытательных стендов, средств неразрушающего контроля на основе ультразвуковых или рентгеновских излучателей, сверхзвуковой аэродинамической трубы, в конце концов. И только потом, когда все это будет создано, вплотную заняться уже созданием и освоением производства того двигателя, который наши конструкторы смогут разработать на базе привезенного нами R-95. Потому что полностью повторить его они точно не смогут. «А столь масштабные изменения в производстве материалов разве не привлекут внимание за рубежом и не заставят их насторожиться?» — спросил Бухарин. «Не думаю», — мотнул головой Ванников. «Производство новых материалов вполне можно объяснить задачами модернизации уже имеющихся поршневых двигателей. Вот, например, в первую очередь следствие использования более прочных и термостойких материалов к концу 40-х в той реальности, которую мы покинули, Удалось достичь ресурса модернизированного варианта нашего АМ-33. Примечание. Аналог АМ-34 этой реальности, благодаря общепрогрессорской деятельности главного героя, запущены в серию на год раньше. Да и по характеристикам он оказался скорее ближе к АМ-38, чем к АМ-34 со взлетной мощностью аж в 2000 сил в целых 400 часов. Примечание. В нашей реальности это случилось уже после войны и на двигателе АМ-42, который, впрочем, действительно имеет в своей основе АМ-34. Ресурсов 400 часов он достиг после восстановления его производства в начале 50-х, после прекращения его в 1948 -м когда для него стали использоваться материалы, применяемые в реактивных двигателях. Да и ту же лицензионную «Испано-Сюизу», производство которой освоили в Рыбинске, с новыми материалами можно будет довольно быстро довести до мощности в 1100, а то и 1300 или даже более сил, причем сохранив вполне приличный ресурс. Примечание. Авиационный поршневой мотор М-100, являющийся лицензионной копией мотора Испано-Сюиза Y-12, на базе которого был впоследствии создан двигатель М-105, по характеристикам близкие как раз к озвученным, на котором летали самые массовые самолеты Великой Отечественной, истребители Як разных серий и бомбардировщики Пе-2. Турбореактивный же пока следует очень тщательно изучить, не торопясь и основательно. Причем лучше не в каком-нибудь уже существующем моторном КБ, а в специально созданном и с максимальным режимом секретности. Возможно, даже будет лучше его вообще в живом виде нашим конструкторам-двигательистам не показывать. Все материалы предоставить, а сам двигатель разобрать, изучить, причем с разбором даже неразъемных деталей и с разрушающим исследованием материалов, а затем ликвидировать Тем более, что самым разумным будет не ограничиваться авиационным направлением, а сразу начать разработку и судовых, и стационарных турбин подобного типа для наших турбинщиков это будет ничуть и не сложнее, чем для конструкторов авиадвигателей, потому что из всех современных энергетических установок турбореактивные двигатели по конструкции ближе всего именно к судовым турбинам. А что с производственной базой? Ванников пожал плечами. Кое-что можно заказать в той же Швейцарии. У нас с ними вроде как вполне себе хорошие торговые отношения. Да и если ситуация в мире до 41 -го года будет развиваться по тем же, так сказать, лекалам, некоторые станки можно будет получить и в Германии. Ну, в рамках торгового договора, заключенного одним пакетом с пактом о ненападении. В той реальности, в которой мы были, это сделать вполне удалось. Так что не думаю, что в новом такте расширение списка оборудования составит какие-то серьезные трудности. Но в Германии это уже для разворачивания серийного производства. Оборудование для опытного – это только Швейцария или США. Сталин прошелся по кабинету, попыхивая трубкой, после чего развернулся и бросил задумчивый взгляд в окно. И когда же, вы считаете, наступит момент разворачивания этого самого серийного производства? Не ранее 1939 -го года, вздохнул Ванников, а скорее даже и конец 1940. Потому как работы нам еще столько, что... Ух. Хм. Хорошо. Нам понятны ваши позиции. Теперь давайте по атомному оружию. Чего рассказать по атомному проекту у Бориса Львовича было? И много. Как-никак именно атомный проект являлся одной из главных задач, которые были поставлены перед уходом в будущее. Что именно сталинцы со товарищи знали по этому вопросу, Ванников не представлял. Но, как видно, не слишком много. Потому как уже очень скоро после того, как он начал заниматься этим вопросом, ему стало понятно, что надежды Сталина, который его и инструктировал по этому вопросу, совершенно точно не оправдаются. И вот теперь ему предстояло убедить в этом самого Иосифа Виссарионовича. «Значит, начало разработки атомной бомбы вы также предлагаете перенести на более позднее время», — задумчиво произнес Киров, когда Ванников закончил доклад. Сталин же весь доклад промолчал. «Да», — кивнул Борис Львович. Хотя разработку карьеров в Узбекистане и Казахстане можно будет начинать уже через пару-тройку лет. Если сможем запустить в серию новые экскаваторы и самосвалы. И дотянем до месторождений железнодорожной ветки. В урановой руде встречается весьма заметное количество радия, так что добычу урана вполне можно поначалу прикрыть именно как добычу радия. Тут поднял руку Меркулов и, дождавшись разрешения, сообщил. Это верно. Первые в мире атомные бомбы были созданы из урана, выделенного из руды, добытой в бельгийском Конго, как раз на тех рудниках, на которых велась добыча ради. Кстати, есть варианты перехватить хотя бы часть этой руды, потому как там уж больно большое процентное содержание урана. Десятки процентов. Примечание. Содержание урана в отвалах радиовой шахты Юньон-Миньер доходило до 63%, в то время как сегодня считается рентабельным разработкой месторождений с содержанием урана менее 0,1%, а при комплексной переработке и даже до процента. И она еще практически вся на рудниках. Ее поставка в Европу только планируется, и, согласно обнаруженной мной информации, будет осуществлена не ранее 1937-1938 -го, -го года для использования в качестве компонента краски для фарфора. А в США и того позже, в 1940-м, после поездки управляющего юньо-миньер-дью Катанга Эдгара Сен-жье в Англию, где ему организовали встречу Жоли Кюри который и растолковал ему, в чем состоит главная ценность и опасность урана. Там же она, кстати, валялась на складах и в порту Нью-Йорка никем не востребована аж до 1942 -го года. И по оценкам, наличие именно этой руды сократило срок реализации Манхэттенского проекта не менее чем на полгода. Если бы, как первоначально планировалось, использовали канадскую, то прототип появился бы не ранее второй половины 45-го года, а боевое устройство в 46-м. И, кстати, именно на части этой руды, которую не успели эвакуировать США и которая была захвачена немецкими войсками на складах обогатительной фабрики все той же Юньон Миньер в бельгийском Аолене, расположенном в 30 с небольшим километрах от Антверпена, была во многом также построена еще и атомная программа Гитлера. Примечание. Версий того, как Гитлер получил уран для своей атомной программы, несколько. И в этой реальности волей автора верной оказалось вот это. «Хм, видно, что вы хорошо проработали и вопрос», — удовлетворенно кивнул Сталин Меркулову, после чего повернулся к Ванникову. «А мы не отстанем?» «Нет», — решительно качнул головой Борис Львович. «Во-первых, и так не отстали. В той реальности, где мы были, свою атомную бомбу СССР получил уже в конце 1945 го то есть всего лишь чуть позже американцев. А во-вторых, я привез материалы, которые точно смогут сократить срок создания еще года на полтора-два». всего — усмехнулся Сталин. Ванников пожал плечами. «Увы, эта программа в первую очередь создание новой индустрии, новой промышленной отрасли, а здания, цеха, железнодорожные пути строятся одинаково, что для шахтеров, что для энергетиков, что для атомщиков». «Ну так и надо начать их строить, как для шахтеров!» — сердито воскликнул Бухарин. «Чего ждать-то?» Борис Львович вздохнул. «Это очень дорого». И если мы начнем это делать прямо сейчас, то программа второй пятилетки точно рухнет, напрочь. Так что я бы все-таки рекомендовал отложить начало воплощения основной программы до третьей пятилетки. К тому времени мы уже успеем все основательно спланировать, и будет более-менее понятно, сколько на этот проект потребуется денег и ресурсов. А также, как наиболее правильно будет вписать ее в программу третьей пятилетки. Если сделать это под маркой, скажем, программа развития радиовой промышленности, да еще и распихать ее большую часть по другим подпрограммам, в развитии энергетики, горнодобывающей промышленности, железнодорожного сообщения с отдаленными районами и так далее, то все пойдет хорошо, и резать по-живому, руша не только уже сверстные, но и вовсю воплощаемые планы не придется – как это точно нужно будет делать, если мы начнем что-то прямо сейчас и начало работ от лишнего внимания прикроем. К тому же, если начать сейчас перераспределять какие-то значимые средства и иные ресурсы, а без этого никак, то за рубежом точно заинтересуются, а на что это мы тут так активно нацелились. Так вы можете гарантировать, что мы на этот раз точно обгоним всех? Еще раз настойчиво уточнил Бухарин. — Голову даю на отсечение, — решительно заявил Ванников. — К тому же у меня есть предложение как немного притормозить чужие атомные программы, — снова подал голос Меркулов. — Хм, ну, хорошо, мы подумаем, — согласился Сталин, после чего уточнил. «Еще — Еще что-нибудь? Борис Львович на пару мгновений задумался, а затем решительно кивнул. «Да, есть еще одна тема. По сельскому хозяйству». «А что с ним не так?» — удивился Иосиф Виссарионович. Ванников замялся. «Да, в общем, все так, но есть способ не слишком дорого заметно увеличить урожайность». «Сильно заметно?» «В среднем процентов на 20-30, а в проблемные годы может доходить до полутора-двух раз». Но это потребует заметного развития химической промышленности. — И что же это за способ? — Пестициды. После короткого, но жаркого выступления Ванникова Сталин задумался. — Хм, а почему Александр нам об этом никогда не рассказывал? Борис Львович вздохнул. Скорее всего, он считает применение пестицидов в сельском хозяйстве вредным, а то и недопустимым. Дело в том, что единственный вариант, который мы сегодня можем освоить, это дихлор-дефенил-трихлор-метилметан, или ДДТ. А он там в будущем считается жутко вредным. — А это неправда? — Правда, правда — вздохнул Ванников, — да только не вся. ДДТ действительно вреден, но не столько человеку, сколько природе. Но там у них, в будущем, уже и забыли, что такое нашествие саранчи. Практически нет эпидемий тифа, чумы, малярии. Не только в Европе, но и вообще. Средняя продолжительность жизни в первой тридцатке наиболее развитых стран больше 80 лет, и это средняя. «А при чем здесь тиф и пестициды?» – удивился Киров. Вы же говорили, что он против насекомых. В январе 44-го с помощью ДДТ была предотвращена эпидемия ТИФа в Неаполе, пояснил Борис Львович. Причем именно тогда, помимо эффективности ДДТ против ТИФа, обнаружилась относительная безвредность этого инсектицида для человека. Миллион триста тысяч человек были опрысканы примерно 15-граммовой дозой с 5 содержанием дуста, так называли ДДТ у нас, и не было зафиксировано никаких пагубных эффектов для людей, кроме нескольких случаев кожных раздражений. И это стало первая зимняя эпидемия ТИФа, переносимого в ШАМе, которую удалось остановить. Кроме того, значительные успехи ДДТ в борьбе с ТИФом были достигнуты в Египте, Мексике, Колумбии и Гватемале. В Индии благодаря ДДТ в 1965 году впервые за всю ее историю ни один человек не умер от малярии, тогда как, скажем, в 1948 от нее погибло около 3 миллионов человек. В Греции за период с 1938 по 1959 год, благодаря широкому применению ДДТ, численность больных малярии сократилась с миллиона до чуть более тысячи человек. В итальянской провинции Лация месячная смертность от малярии всего лишь за год с 1945 до 1946 года снизилась с 60-70 до 1-2 человек в месяц. Использование ДДТ в рамках программы борьбы с малярией в значительной степени избавило Индию от такой болезни, как висцеральный лейшманиоз. Уж не знаю, что это за зараза такая, смущенно пробормотал Ванников, переносчиком которой являются москиты, а после прекращения его применения в 70-х годах эпидемии вспыхнули с новой силой. И вообще, согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, только антималярийные компании с применением ДДТ спасли не менее 5 миллионов жизней. Так что я считаю, нам нужно разворачивать его производство. С его помощью мы спасем больше жизней и понесем куда меньше вреда, чем без него. А когда наша химическая промышленность достаточно разовьется, чтобы суметь делать более безопасные аналоги, то просто перейдем на них. После Ванникова наступила очередь Триандафилова. Дождавшись поощряющего кивка Фрунзе, он поднялся на ноги и одернул китель, расправив пальцами складки под ремнем. Во-первых, должен полностью согласиться с Борисом Львовичем в том, что не стоит в попытке достигнуть решающего технического превосходства пытаться ставить на вооружение оружие и боевую технику, созданную на новых технических принципах. Я считаю себя вправе со всей ответственностью заявить, что те образцы боевой техники и вооружения, с которыми РККА и РККФ вступили в войну в той истории, с которой мы имели возможность ознакомиться, то есть те, которые созданы по уже имеющимся до нашего возвращения из будущего технологиям, вполне отвечают целям и задачам, которые будут перед нами стоять. Попытка же поставить на вооружение перед войной что-то принципиально новое скорее вернется падением боеготовности и боеспособности войск, чем наоборот. «И что? Совсем нечего улучшить?» — усмехнулся Сталин. «Улучшить есть что и немало, но именно улучшить». Та боевая техника и вооружение, которые мы к 1941 году получим, двигаясь размеренным эволюционным путем, ни в чем не уступали, а с учетом тех улучшений, которые мы сделаем на основе привезенных нами материалов, будет по многим показателям и серьезно превосходить не только те технику и вооружение, которые будут использовать противник, но и все, что он сумеет разработать в течение войны. «Причем наши войска к началу войны освоят их в полной мере. То есть вы предлагаете ограничиться тем, что и так имеется или будет создано к началу войны?» — уточнил Киров. «Да», — трендофилов уверенно кивнул. «А также в процессе ее». Просто с помощью привезенной нами информации новые разработки уже на первоначальном этапе будут сразу избавлены от наиболее существенных детских болезней, и кое-что из них, возможно, получится принять на вооружение на год-полтора пораньше. Но и все. Более я бы ничего до войны делать не стал. А основные усилия сосредоточен на том, чтобы с помощью привнесенной из будущего информации создать подавляющее техническое превосходство уже после нее. Дело в том, и это является одной из основных причин, которыми я руководствуюсь, встав на озвученную мной позицию, что если во время войны основное противостояние у нас будет происходить на суше, то после нее нашими основными противниками будет США и в меньшей мере Британия, то есть противостояние с ними переместится на море, вследствие чего новую боевую технику и вооружение нам придется разрабатывать уже несколько по иным, так сказать, лекалам, с учетом возможности десантирования и действий в отдалении от баз, на очаговых театрах военных действий, с увеличенным радиусом, ну и так далее». «Хм, понятно. Спасибо», — кивнул Сталин. Хорошо. Что дальше? Далее потому, что полезно было бы сделать сейчас, начал Триэндофилов. Первое, что я предлагаю, это вообще закончить развитием линейки пулеметных танков и далее развивать легкую гусеничную бронированную платформу только как бронированный транспортер пехоты и носитель вооружения широкой номенклатуры, зенитных установок, самоходных минометов и артиллерийских орудий, а также машин разведки и передовых авиационных и артиллерийских наблюдателей а сэкономленные деньги направить на создание легкой бронированной полноприводной колесной платформы. Александр предлагал продолжать развивать линейку пулеметных танков в первую очередь именно в целях прикрытия, напомнил Фронзе. А не сработает ли это в обратную сторону, то есть не представит ли нас слишком слабыми? Иметь на вооружении один единственный пулеметный танк, на мой взгляд, все-таки как-то не очень впечатляюще. С сомнением покачал головой фронзы. Владимир Кирякович упрямо набычал голову. Во-первых, не один единственный танк, а целую гамму боевых машин, среди которых есть и самоходное орудие поддержки, вооруженное трехдюймовкой, на которой возложена задача качественного усиления пехотных и матризованных соединений. Во-вторых, Бронепробиваемость стандартного бронебойного патрона к пулемету, являющимся основным вооружением Т-33 на дистанции 100 метров, составляет 15 мм. А танки с более толстой броней у немцев появятся в производстве только в конце 1938-го, а в значимых количествах не менее чем через год после этого. Да и у них таковой будет только верхняя лобовая деталь, а борта останутся тонкими. К тому же, чтобы усилить бронепробиваемость, достаточно будет принять на вооружение новую бронебойную пулю сердечником из карбидовольфрама, что точно обойдется дешевле, чем разработка и производство нескольких тысяч боевых машин образца, который все равно будет промежуточным. Ну и в-третьих, после того, как наши Т-33 показали себя в Испании, не думаю, что немцы будут в 39-м так уж сильно рваться сойти с ними на коротке. «Хм, а как они себя показали?» Триандофилов извлек из принесенной им собой папки несколько листков и положил перед Сталином, Бухариным, Кировым и Фрунзе. Вот это перевод с найденной мной статьи из британского военного журнала за июль 37-го. На тот момент у нас в Испании были только Т-33. Все зашуршали распечатками, вчитываясь в текст. Одним из важных выводов, в котором приводит анализ ведущихся сейчас боевых действий на Пиренейском полуострове, является то, что наши оценки советской бронетанковой мощи оказались совершенно неверны. Читатели, интересующиеся данным вопросом, вероятно, помнят статьи по данному поводу в начале-середине текущего десятилетия, заполнившие страницы как массовых, так и специализированных изданий. Писавшие их авторы были переполнены сарказмом к коммунистическому правительству России, решившему развивать свои бронетанковые войска в направлении, прямо противоположном тому курсу, которым двигался весь цивилизованный мир. В то время как военная мысль Европы пришла к выводу, что будущее танков за крупными, хорошо бронированными машинами, непременно вооруженными артиллерией и значительным количеством пулеметов, Советы выбрали в качестве своего основного танка модель, казавшуюся всем остальным всего лишь развитием пулеметных танкеток. Да, принятый именно вооружение образец был избавлен от наиболее явных недостатков данного типа боевой техники, присущих даже такому популярному образцу, как система Cardan Lloyd MK-6, чье производство на рубеже 20-30-х годов было развернуто во множестве стран, от самой Великобритании до Франции, Польши, Швеции и даже Японии. Примечание. Реальный факт. Причем наиболее массово она производилась именно в СССР под названием Т-27. Их было выпущено более 3300 штук, при том, что в самой Англии объем производства составил 450 экземпляров. В текущей реальности лицензия на ее производство закуплена не была. А именно к крайне ограниченному углу обстрела основного вооружения и его слабости вызваны использованием винтовочного калибра а также совершенно недостаточному бронированию и малому запасу хода. Но для всего мира было очевидно, что пулеметная танкетка, пусть и в таком весьма усовершенствованном виде в качестве основного танка, несусветная глупость. О, сколько сарказма было вылито на головы русских! Но как они будут бороться с укрытой пехотой и поражать хотя бы полевые укрепления при отсутствии артиллерийского орудия? Как противодействовать артиллерии и, что за глупость, размещать оба имеющихся пулемета, пусть и различающиеся калибром, в одной люльке? Они что собираются, стрелять по одной и той же цели сразу из двух разных стволов? И вот наступил самый главный экзамен для любого вида вооружения — бой. Что же мы можем наблюдать на полях сражений? а то, что все обвинения Совета в природной глупости оказались совершенно несостоятельными. Как выяснилось, мощный полудюймовый пулемет оказался вполне эффективен как против укрытой пехоты, с легкостью прошивая или разрушая, как земляные или сложенные из камней брустверы, так и стены домов, используемых в качестве укрытий. Более того, даже броня полудюймовой толщины не является для него непреодолимым препятствием. Так что тяжелые пули этого пулемета могут с легкостью пронзать и специальные бронеколпаки пулеметных гнезд долговременных оборонительных сооружений, и щиты артиллерийских орудий, и даже танковую броню, подавляющую большинство современных танков всех стран мира. При том, что сам русский пулеметный танк, вследствие весьма низкого силуэта, вызванного использованием очень компактной башни, на всех этих дистанциях представляет из себя крайне нелегкую цель. А хорошая кучность, вызванная высокой начальной скоростью тяжелых пуль, составляющей почти 1000 ярдов в секунду, позволяет ему весьма эффективно бороться даже с огневыми средствами, укрытыми не только в полевых, но и в долговременных укреплениях. Уж можете мне поверить, что попасть в мишень с ограниченными линейными размерами типа амбразуры дота из этого пулемета получится куда как легче, чем из любого танкового орудия, настильность, траектории которых, вследствие того, что все они являются орудиями, с жестко ограниченным импульсом отдачи, оставляет желать лучшего. Очередь же из полудюжины тяжелых пуль, залетевшая в амбразуру, выведет из строя любое огневое средство не менее надежно, чем разрыв снаряда малокалиберного малоимпульсного орудия, которым оснащено большинство современных танков. При этом стоит учесть, что забронирован русский легкий пулеметный танк заметно лучше, чем созданный даже чуть позже, чем он, и хоть сейчас уже считающийся устаревшим, но все еще состоящий на вооружении наш Виккерс Медиум Марк-2, который, смею напомнить, в наших вооруженных силах считается средним. Наличие же двух пулеметов в одной люльке позволяет одному башенному стрелку, пользуясь всего одним прицелом, поражать как защищенные цели, так и открыто расположенную пехоту и транспортные средства, выбирая для этого из двух калибров тот, который будет наиболее эффективен для каждой конкретной цели. Понимаете? Они не возят, как это принято на наших танках, по стрелку на каждый пулемет, раздувая их экипаж до семи, а то и девяти человек, что делает их жутко громоздкими, неуклюжими и слабо бронированными. Ибо попробуйте-ка прилично забронировать такие объемы, в которых можно разместить подобный многочисленный экипаж. А вооружили одного стрелка двумя разными пулеметами. Так что, какие бы цели ему ни попадались на поле боя, он легко поражает их, пользуясь либо одним, либо другим калибром. Поэтому не стоит удивляться тому, что русские племетные танки в настоящий момент царствуют на полях боевых действий Испанской гражданской войны. И нам стоит весьма порадоваться тому, что эта неожиданная для нас новость не стала результатом столкновения с советами наших собственных вооруженных сил. Хотя я бы не поставил это в заслугу очень многим из числа тех, кто принимает решения подобного уровня. Если быть откровенным, то стоит заметить, что в данном случае им просто повезло в том, что их усилия, направленные именно на подобное развитие ситуации, так и не привели к так желаемому ими, но, как теперь стало ясно, ставшему бы для нас абсолютно катастрофичному результату. А еще один вывод из всего вышесказанного я бы сформулировал так. Возможно, нам стоит перестать смеяться над недофлотом советов, сляпанным из склонов немецких палеотивов и их же давно устаревших образцов, и повнимательнее посмотреть, как именно они усовершенствовали свои устаревшие еще на стапелях корабли. Ну, чтобы не столкнуться с подобными неожиданностями уже в той сфере, которую Великобритания всегда считала для себя наиболее чувствительной. К тому же именно вследствие того, что немцы в конце нашего пребывания в Испании столкнулись с нашими новыми танками, вооруженными пулеметами калибром 14,5 мм, как это было предусмотрено принятой программой, Продолжил Владимир Кирьякович, когда все покончили с чтением. «К лету 1941 они произвели дополнительное экранирование на всех своих машинах ранних выпусков, доведя суммарную толщину их лобовой и даже у многих бортовой брони не менее чем до 30-35 мм» вследствие чего они перестали пробиваться штатным патроном Б-32 даже наших новых противотанковых ружей, калибром в те же самые 14,5 мм, на которые осенью 1940 года были перевооружены войска западного, белорусского, прибалтийского особого, а также и одесского военных округов. Примечание. Триандафилов именуют округа по состоянию на июнь 1941 года поскольку, например, прибалтийского особого военного на момент текущего доклада еще вообще не существовало. Если же мы не засветим бронепробиваемость 14,5-мм патрона во время Испанской войны и вообще не натолкнем немцев на мысль о том, что он может быть использован в оружии ПТО, то подобной ситуации, скорее всего, не случится. Хорошо, это понятно. Что еще? Необходимо еще более увеличивать возможности армейской ПВО, а также к началу войны создать возможности прикрытия от вражеской авиации объектов наркомата путей сообщения и подвижного состава железных дорог. Не обязательно путем формирования в его составе специализированных подразделений ПВО. Возможно, просто создать некие отдельные железнодорожные бригады ПВО в составе вооруженных сил сформировав их из однородных подразделений зенитных площадок с вооружением из щетверенной пулеметной установки калибра 14,5 мм и спаренной установки МЗА калибром 37 мм, которые потом, в случае возникновения ситуации военной опасности, будут порасчетно по одной-две площадки включаться в состав эшелонов и поездов, действующих при фронтовой полосе но сделать это тем или иным образом необходимо. Кроме того, также было бы полезным переоборудовать в зенитные все имеющиеся бронепоезда. Далее следует усилить флотскую и объектовые ПВО, и вообще, сколь только возможным, ускорить работы над новыми приборами управления огнем зенитной артиллерии на основе радиолокации. Выступление Триандафилова слушали не менее внимательно, нежели Ванникова. Он делал доклад весьма профессионально, но не забывая о том, что из трех сидящих перед ним лидеров советского государства только один был погружен в вопрос достаточно глубоко. Так что он старался говорить более простым и понятным непрофессионалу языком. Наиболее же серьезно нам придется вложиться в инженерные войска и тяжелую авиацию. Причем по авиации в первую очередь в транспортные и разведывательные машины. Нам кровь износу нужен транспортный самолет, способный перебросить на расстояние не менее 500 километров одно-два противотанковых артиллерийских орудия, грузовик с грузом, легкую самоходную установку или до роты солдат. Иначе скорость нашей реакции на прорывы немецких танков в начале их нападения на СССР снова окажется недопустимо мала. Да и для наращивания возможностей воздушных десантов они также будут весьма полезны. Также необходимо сосредоточить усилия на подготовке проекта скоростного дальнего тяжелого бомбардировщика с дальностью полета не менее 3, а то и 3,5 тысяч километров при бомбовой нагрузке до 5 тонн. Кроме того, настоятельно необходимо будет развернуть производство и оснащение как танковых, так и стрелковых и специализированных инженерных частей и соединений инженерными машинами специальной разработки прицепными минными заградителями, землеройными траншейными машинами, машинами разграждения, инженерными танками и танковыми мостоукладчиками. Мы совершенно точно не уделяем этому направлению должного внимания. Скажите, а чем так важен этот ваш танковый мостоукладчик? Ведь, насколько я понял, у него будет довольно короткий мостик, всего метров 10-12 длиной, спросил Фрунзе. По расчетам, наличие моста укладчиков даже с длиной моста до 10 метров увеличивает мобильность танковых подразделений на величину от 1,3 до 1,5 раз и не менее чем на четверть сокращает количество территории, условно считающейся танконепроходимой. непроходимой. И, кроме того, позволяет преодолевать противотанковые рвы, а также эскарпы и контрэскарпы. Не мне вам объяснять, какое преимущество при наступлении может дать внезапный танковый удар с направления, с которого противник совершенно не ожидает танковой атаки. — Хм, а почему вы считаете столь необходимым сосредоточить больше усилий на создании столь мощных тяжелых бомбардировщиков? — спросил Сталин и пояснил. Ведь во всех ранее передаваемых нашим другом Александром материалах по войне советская дальняя авиация была представлена как вполне второстепенная сила, в отличие от американской и английской. И не он, а также, соответственно, никто из его консультантов не заявляли, что это отставание как-то сильно значимо, и его требуется немедленно устранить. Почему вы упомянули об этом? Ведь кому, как ни вам, понятно, что с англичанами и американцами мы в этой области совершенно не конкуренты. Насколько я помню цифры, США во время войны построили более 30 тысяч тяжелых бомбардировщиков, а англичане что-то около 20. Примечание. В нашей реальности приблизительно так же, хотя более быстрое развитие СССР должно было оказать влияние на остальной мир. Но здесь война в Европе шла почти на год меньше. Мы такого точно не сможем потянуть. Даже если прекратим все другое военное производство и будем строить только тяжелые бомбардировщики. Это да, но нам будет достаточно и сотни таких машин. Примечание. В реальной истории советский тяжелый бомбардировщик П-8 или ТБ-7, первый прототип которого поднялся в воздух в 1936 году, был произведен в количестве 93 экземпляров. Правда, на значимые объемы производства 15-20 машин в год а завод вышел только в 1940 году. Здесь СССР обладает заметно большими технологическими возможностями, да и возвращенцы явно принесли немало информации о новых технологиях, материалах, а также допущенных ошибках при проектировании и разворачивании производства и детских болезнях подобных самолетов. Так что новый вариант П-8 по характеристикам, представляющий из себя что-то среднее между изначальным П-8 и, скажем, Ту-4 — в девичестве Б-29, тот вполне может быть принят на вооружение году к 1937-38, что при объеме производства сначала в 1-2, а затем в 3, а после и в 4 самолета в месяц даст нам к лету 1941-го искомую сотню тяжелых бомбардировщиков. Дело вот в чем, медленно начал Триандафилов. В медицине есть понятие «бриллиантовых минут» и «золотого часа». Ибо даже если некие простые действия, произведенные именно в эти бриллиантовые минуты, либо «золотой час», являются куда более эффективными, чем даже намного более квалифицированная и всесторонняя помощь, оказанная позднее. Применительно к военному делу это означает, что один полк или дивизия тяжелых бомбардировщиков, нанесший удар в тот момент, когда противник еще не готов к нему и не ожидает его, то есть не предпринял необходимые меры маскировки и не развил в достаточной мере свои возможности в области противовоздушной обороны объектов, имеющих стратегическое значение способны выполнить задачу, на которую позже, когда противник уже подготовится, может не хватить и тысячи самолетов. Причем для объектов, являющихся приоритетными целями стратегической авиации, подобный удар, нанесенный в нужный момент и по ключевой цели, может оказаться способен так повлиять на ситуацию, что его последствия окажут влияние на все фронта в целом и будут ощущаться еще долгие месяцы после его нанесения. Он сделал паузу и бросил испытывающий взгляд на остальных. Все слушали его крайне внимательно. Так вот, у меня есть планы нескольких подобных операций, которые в 1941-1942 -го годов можно будет успешно провести, имея, как я уже упоминал, всего около сотни самолетов. Не менее, потому что стратегическую авиацию требуется использовать именно массированно, иначе эффективность резко падает. Так что лучше даже больше, но я не уверен, что нам удастся их построить. А может, и не нужно пытаться. Лучше использовать дополнительные ресурсы, например, произведенные дополнительные двигатели и выделенное топливо для максимально интенсивной подготовки экипажей. Если они будут подготовлены в достаточной мере, то сотни для требуемого уровня эффективности будет вполне достаточно. И я готов со всей ответственностью заявить, что эти операции позволят резко сократить стратегические возможности гитлеровской Германии в ведении войны. А также заставить руководство Рейха много заранее заботиться серьезным противовоздушным прикрытием объектов, расположенных в глубине их территории, что, несомненно, отвлечет от фронтовых задач весьма существенное количество ресурсов — истребителей, зенитных средств, личного состава, инженерных подразделений и т.д. Затягивание же с подобными ударами может привести к ситуации, когда для их выполнения может не хватить и нескольких сотен бомбардировщиков. Например, уже к августу 43-го немцы так нарастили возможности ПВО на значимых для них объектах, даже в других странах, что, скажем, налет американской авиации на Плоеште, Являвшийся главным источником нефти для гитлеровской коалиции, в котором участвовали почти две сотни тяжелых бомбардировщиков, практически не привел к удобоваримому результату. Объемы добычи и переработки нефти были восстановлены до прежних значений уже через две недели. Причем при столь скромном результате потери союзников оказались довольно тяжелыми. На свои аэродромы вернулось меньше половины вылетевших самолетов, из которых более двух третей было серьезно повреждено. Хм. А если нанести удар в 41-м? Какой будет результат? Если удар заранее подготовить. То есть еще до войны, используя любые возможности натренировать штурманов, например, включая их в состав экипажей самолетов гражданской авиации, осуществляющих рейсы в Бухарест и Будапешт. Изучить маршруты, подходы и, возможно, используя возможности разведки, еще до войны установить на подходах какие-нибудь маркеры, позволяющие лучше ориентироваться и нанести его достаточными силами, то результатом будет резкое и довольно длительное снижение возможностей Рейха в обеспечении топливом как своих войск, так и экономики в целом. «Я думаю, что можно рассчитывать на практически полное прекращение добычи на срок не менее месяца и ее существенное падение не менее чем на полгода. Да и возможности переработки на месте также серьезно упадут» вследствие чего немцам потребуется задействовать весьма крупные дополнительные транспортные возможности для перевозки сырой нефти к иным местам ее переработки. Железнодорожные цистерны, вагоны и платформы, нефтеналивные суда и баржи, отрывая их от других задач и снижая как свои возможности в снабжении сражающихся войск, так и в экономике стран оси в целом. К тому же все упомянутые цели уже вполне привычные и стандартные объекты воздействия тактической авиации. Так что правильно организованное ее воздействие мы сможем еще более сократить поток поставляемого в Германию сырья, а также вынудить немцев задействовать дополнительной мощности для восстановления утерянного транспортного тоннажа. Что опять же отвлечет заметную долю материалов и квалифицированной рабочей силы, которую в новом случае им можно было бы использовать для производства, ремонта боевой и инженерной техники, либо войскового транспорта и вооружения, — пояснил Владимир Кирьякович и продолжил. «Я готов представить план последовательных налетов на стратегические объекты Германии и ее союзников, включающие районы нефтедобычи, а также стратегические производства типа подшипниковых заводов, заводов по производству синтетического топлива, заводов авиадвигателей и так далее, а также объектов инфраструктуры, например, стратегических мостов и плотин». «Плотин?» Да, в той истории, с которой мы имели возможность ознакомиться, английские ВВС в мае 43-го нанесли удар по плотинам, расположенным на реках Мёне, Эдер и Зорпы, в результате которых две плотины были разрушены, а одна на реке Зорпы частично повреждена. В результате случившегося вследствие этого прорыва воды из водохранилищ произошли обширные затопления и разрушения а катастрофическое падение водного дебета вызвало снижение производства даже на тех предприятиях, которые разрушение не затронули. Потому что для производства одной тонны стали, в зависимости от технологии и требуемого сортамента, требуется от 25 до 200 тонн воды. Причем этот эффект был достигнут при использовании всего лишь 19 бомбардировщиков. По моему плану будет задействовано три полка, причем атаке должен будет предшествовать комплекс подготовительных мероприятий, сходных с уже мною озвученными в отношении удара по площади. Так что я считаю себя вправе предположить, что эффект будет еще больше. Хотя и так он оказался весьма значительным, потому что по произведенным уже позже расчетам в случае разрушения всех трех водохранилищ заводы Рура должны были сократить производство не менее чем на 65%. А если еще несколькими последующими бомбардировками не дать возможности производить эффективные восстановления, то этот эффект может затянуться не менее чем на год, а весьма вероятно и на полтора. «Всего Рура? Сильно!» — ахнул Бухарин. Триандофилов подтверждающий, кивнул. «А не подвигнет ли это Гитлера к немедленному заключению сепаратного мира с нашими союзниками?» — задумчиво произнес Сталин. «Возможно, — пожал плечами Владимир Кирьякович. — Это вне пределов моей компетенции. Но, если честно, не думаю, что наши союзники по будущей войне на это пойдут. Точно не в 42-м». К тому же, насколько я знаю, у Всеволода Николаевича есть предложение насчет того, как можно добиться интенсификации немецких ударов в Средиземноморье в 1939-1940 и начале 1941 -го годов, вследствие чего, по моим расчетам, союзники вполне могут к началу лета 1941 -го года потерять Мальту и существенную часть Туниса, а при удаче даже и Александрию. И если это получится, то к мае 42-го, когда я предлагаю провести эту операцию, они будут куда более злы на Гитлера и куда более лояльно настроены к нам». Все присутствующие перевели взгляд на Меркулова. Он согласно кивнул и добавил. «Да и не только. Я доложу об этом в свою очередь». Все понимали, что его не зря оставили напоследок. Всеволод Николаевич явно будет докладывать вещи, не предназначенные для ушей как Ванникова, так и Триандафилова. А почему именно май 42-го? — поинтересовался Киров. В разработанном мною плане последовательность уничтожения объектов согласована для достижения наибольшей суммарной эффективности, причем на нескольких уровнях. Например, удар по румынским и венгерским нефтепромыслам не только сократит объем производства топлива, но еще и резко урежет возможности немецкой промышленности по производству его морозостойких вариантов, вследствие чего они неминуемо будут максимально затягивать переход на него, пытаясь выжать все, что возможно, пользуясь летним топливом. Да и их так называемые «зимние» в условиях нашего климата можно будет считать таковым весьма условно. «А поскольку у нас имеется полная температурная карта территории СССР на 1941 год, мной были произведены прикидки планов нескольких согласованных операций тактической авиации фронтов, которые позволят нанести удар по немецким аэродромам и выявленным скоплениям техники в тот момент, когда они будут крайне ограничены в возможностях противодействия и даже маневре». Именно вследствие того, что летнее топливо в баках не позволит самолетам взлететь, а танкам выйти из-под удар. Примечание. Подобную операцию совершила авиация Ленинградского фронта в начале ноября. Информацию о том, что используемое немцами топливо замерзает при температуре ниже минус 14 градусов по Цельсию, сообщил советскому командованию ленинградский химик Александр Дмитриевич Петров который провел анализы образцов топлива, взятого у сбитого над городом в начале октября МЕ-109. И вот только после этого планируется удар по заводам синтетического топлива. Тоже из и с бомбардировкой плотин. Она согласована с ударами по подшипниковым и моторным заводам. Да и именно к маю, то есть к моменту окончания весеннего таяния снегов, плотины накапливают максимальный запас воды. За лето же, даже в случае успешного ремонта плотин, им удастся восстановить не более 10% их объема. А полное наполнение до прежнего уровня вообще может занять срок от полутора до трех лет. В зависимости от того, насколько снежными будут зимы. То есть, по Руру вы климатическую карту не имеете, уточнил Сталин. Имею, но... Только на вторую половину 1943 и 1944 год слегка замялся Триандофилов, после чего сокрушенно констатировал Виноват, Когда закончили с докладом Владимира Кирьяковича, стало понятно, что все устали. И Сталин предложил: А давайте сделаем перерыв на обед, после которого отпустим уже выступивших докладчиков. Примечание. Обед Сталина обычно приходился на промежутках с 17 до 22 часов. В докладе товарища Меркулова, несомненно, будет та часть, которую нашим, не побоюсь этого слова, героям, он улыбнулся в усы, не стоит слышать. Так зачем их держать? Это же наша не последняя встреча. Если и потребуется что-то у них уточнить, — Сделаем это в следующий раз. Так что пусть лучше едут к своим семьям. Мы и так слишком долго испытывали их терпение. Так для Бориса Львовича и закончился этот тяжелый день.